Глава 21 Виктор Лейманов провел проверку яхты, предназначенной Орловым. Под его руководством прошел первый спуск на воду. Вроде бы все было хорошо, и никаких переделок не требовалось. Оставив рабочих полировать поверхности до блеска, он ушел в маленький кабинет, расположенный здесь же, на верфи, и набрал номер сестры. «Ир, ты собираешься возвращаться?» Сразу же спросил он, как только Ира ответила. «Я не могу бросить Зелона». А Марго оформила скоротечно длительный отпуск. Похоже, что у нее что-то случилось. Но я ей в душу не заглядываю, поэтому не знаю, когда она меня сменит. А что случилось? Да тут Керн приходил, яхту хочет заказать и скидку требует. Виктор взял ручку и принялся очертить какие-то линии на лежащей перед ним бумаге. И я, если честно, понятия не имею, что делать. Витя Константин Керн сделал так, что мы вообще можем работать на этих верфях». «Конечно, ты должен взять у него заказ и поставить в приоритет. Яхта для Орловых готова?» «Да, готова». Виктор кивнул, словно сестра могла его увидеть. «Тогда готовь верфь для Керна». Она замолчала, а потом осторожно добавила. «Он там, на море?» «Да, похоже, у него медовый месяц. Но так женился недавно, понятное дело». Виктор принялся схематично рисовать яхту. Он любил море, любил корабли, хоть и не был водником». Но маги, владеющие даром воздуха, как он, тоже могли наслаждаться морем, над которым раскинулась его изначальная стихия. «Делай договор и готовь верфь», — Ира ответила через несколько секунд. «Да, скидку процентов тридцать, не меньше, что не говоря, я никак не заплатила за его работу». «Как скажешь», — Илейманов положил трубку. «Но «Ну, это он, конечно, молодец, что смотрит, снял проклятие. Вот только я сомневаюсь, что он сделал это просто так. Не тот человек, Керн, чтобы верить в его альтруизм». После этого он вызвал юриста с типовым договором, поставил в проект яхту Орловых, только чуть скромнее по внутренней отделке, и заложил в итоговую сумму сумасшедшую, на его взгляд, скидку. После этого потянулся и выбросил эскиз, который рисовал в последние пару часов в мусорное ведро. Сложив готовый проект и договор в папку, Виктор потянулся. Завтра он унесет все это Керну. Если он согласится, то начнутся работы над яхтой. Если же нет... Но что же, как вести переговоры, даже такие, как заключение договора на строительство дорогой игрушки, как морская яхта, ему тоже необходимо изучить. Фрэнк Андреас прибыл в посольство в Новгороде уже день назад и все еще не получил никаких известий от своих помощников, которые были отправлены в Российскую империю практически одновременно с дочерью клана Уэльс. Второй сын клана раздраженно посмотрел на телефон. Мало того, что он не добился тех результатов, которые хотел получить, Так еще и эту, казалось бы, элементарную миссию он того и гляди завалит. Устав ждать, он схватил трубку и набрал номер. «Господин Андреас, я вас слушаю», — подобострастный голос заставил Фрэнка поморщиться. «Что с нашим делом? Почему я не слышу ничего в выполнении несложного, в общем-то, поручения?» Он не смог сдержать ярость, прозвучавшую в голосе. «У нас все готово, господин Андреас», — поспешил ответить его собеседник. «Мы уже хотели захватить девчонку». Но тут в отель заселилась компания сыновей кланов с женами, и весь обслуживающий персонал начал бегать как ошпаренный. Нет, обслуживание в этом отеле на очень высоком уровне, но то, что творится сейчас, это нечто непередаваемое. А еще охрана стала абсолютно невменяемой. Туда сейчас и таракан без досмотра не сунется. «Камила очень высокопоставленная личность, она дочь правящего клана. Ты хочешь сказать, что даже ради нее подобной суматохи не было, а сейчас все как с ума посходили?» сухо уточнил Фрэнк. «Именно так, господин Андреас, именно так. И кто же это такой важный приехал отдыхать?» «Я не разбираюсь в русских кланах, но один из них — темноволосый красавчик, который в журнале снимался. Моя джина даже купила его, хоть и не понимает по-русски, но статьи-то ее и не интересовали вовсе. Понятно, куда она все время смотрела. Да еще спрашивала, оседая прядь у него, выкрашенная или настоящая. «Я понял, о ком ты», — нехотя ответил Фрэнк. Можешь передать своей Джине, что прятать у него настоящее. Они уехали, вроде надолго. Мы утром хотели вам звонить, чтобы на вечер запланировать операцию. Утром еще раз узнаем, ожидается ли их возвращение. Если нет, то вечером ее возьмем, когда она из ресторана в свой номер пойдет. На этаже как раз только ее номер расположен. Еще один вечно закрытый. Утром отзвонитесь, я буду ждать. Да, если с головы Камила хоть один волос упадет, то лучше бы вам не родиться. Он нажал на отбой и прошипел. «Идиоты, с кем приходится работать? Надеюсь, что приезд Тушакова вызвал временный ажиотаж. И кто второй? Почему они ничего не сказали про второго?» В это время тот, которому он звонил, грязно выругался, глядя на погасший экран. Он повернулся к своим подельникам, и если бы их сейчас видел Константин Керн, то узнал бы в двоих тех самых мусорщиков, за которыми наблюдал не так давно. Третий же был водителем мусоровоза, которого Керн не разглядел. «Заносчивый кусок дерьма». Процедил тот, кто разговаривал с Андреасом. «Что ему надо?» — спросил второй мусорщик. «Хочет, чтобы мы ускорились». Первый сплюнул прямо на пол съемной квартиры, которую они снимали уже две недели. «Интересно, что он с девкой делать хочет?» «Да какая разница?» Водитель завалился на продавленную кровать и закрыл глаза. «Меньше будем знать, нам же будет лучше. И так в дела кланов влезли по самые помидоры. Зачем?» — спрашивается. «Кланы хорошо платят». Как бы то ни было, реальные деньги и власть у них в руках. Есть, конечно, олигархи и среди простых смертных, но их мало. А про кланы никто ничего толком не знает. Кто этот красавчик? Девка у него тоже ничего, но я беременных надух не перевариваю. А блондинчик кто? Я его вроде где-то видел, а где не помню. Но тёлка у него зачётная, я бы с ней покувыркался. А потом тебе бы что-нибудь кувыркнули да через голову восемь раз. Ты видел меч в полу в ресторане? Это какой силищей надо обладать, чтобы его туда загнать? Ну так попробуй за день бабу Чернявого. Он тебе быстро покажет, как меч в пол вогнал, только тебе это вряд ли понравится, хохотнул второй. Давайте спать, завтра нам тяжелый день предстоит. И парни, это последнее дело с кланами. Пошли они, хотя деньги реальные. Когда мы подошли к частной пристани, принадлежащей Вольфам, был уже поздний вечер. Все это время я размышлял на тему, что со мной происходит. Выводы были довольно странные, но они хотя бы все объясняли. Когда моя душа попала в тело кости в результате срабатывания ритуала, она была очищена от тяжести последних семи лет. Память осталась, но опыта этой грязи, этих магических экспериментов над собой не было. Я их не чувствовал, словно кто-то невероятно сильный обнулил историю, разделив мою сущность на до и после. Мне не хватало огня, когда я принял здесь дары, чтобы ощущать себя тем, кем я мог бы стать, но не стал, пойдя по другой дороге, погрузившей меня в итоге в тьму». Но даже без огня я ощущал себя более цельным. Когда же я принял пламя, то... Это чувство невозможно передать словами. Как бы я себя сначала не убеждал, что отсутствие огня делает меня более уравновешенным, мне чудовищно не хватало этого жара в крови, ведь я не ощущал его очень давно, задолго до того, как погиб Зелон. Сам я очень четко помню этот момент, когда встал на перекрестке и свернул в итоге не туда, отказавшись от огня и связавшись с демонами. Нет, это не была сделка. Мне хватило ума заключить взаимовыгодное соглашение, не заложив при этом душу. Но начало безумия было тогда положено. Чуть позже я сделал кольцо, осуществив ритуал переноса души. Скорее всего, ритуал зафиксировал именно этот отрезок времени, отсекая то, что было позже. И вот сейчас у меня есть возможность, так сказать, наверстать утраченные годы жизни Зелона. Хочу ли я этого? Да никогда. Я бы еще опыт десятка лет отсек, была бы моя воля — Вот только этот опыт был, от него никуда не деться, и моя сущность стремится к воссоединению, подкидывая в лабиринте разума забавные картинки, словно я разделен на физическом уровне, и моя вторая половина жаждет слияния. Вот поэтому я разделяю его и себя, потому что у меня на стадии создания кольца этого кошмарного опыта еще не было, и свою вымороженную сущность я помню, но фоном, словно прочитанную когда-то книгу, не пропуская через себя». И я не могу противиться этому воссоединению, не могу. Потому что это противоречит самой сущности разумного существа. Отказ фактически от части самого себя. Мне срочно нужен якорь, который зафиксирует меня здесь и сейчас, чтобы уже навсегда похоронить того Зелона, кем я в итоге стал. Он умер, демона его раздери. Его любовница убила. Наверное, он ее в постели не устроил. Бывает». Нужно устроить ему уже поминки, потому что в случае, если я перестану чувствовать в своих жилах огонь, воду и другие свои дары, оставив в себе лишь могильный холод смерти, то попрошу Егора меня убить, если, конечно, мне хватит времени на это осознание. А Егора буду просить, потому что только у него будет шанс сделать это. И даже если он погибнет при этом, у него будет этот шанс. Все равно они умрут в итоге все. Зелону в последний год не нужны были постоянные привязанности. Он считал их слабостью. С такими мыслями я спустился на пирс. Все должно случиться здесь, на море, возле источника изначальной стихии. По-другому быть не должно. «Странно», — Вольф почесал висок, — «а почему нас никто не встречает? Так, мне это не нравится, пошли в дом, там узнаем, что тут происходит». Дом стоял на берегу, чуть выше линии прибоя, одноэтажный, но вытянутый, и оттого выглядевший приземистым. Практически во всех окнах горел свет, но особой суеты я не заметил. В холле нас встретила Влада. «Что у вас стряслось?» Юрка выглядел сосредоточенным. Он рассеянно поцеловал жену в щеку, одновременно осматривая помещение. «Люсинди стало нехорошо, но сейчас все в порядке», ответила Влада, а Егор побледнел. «Что значит нехорошо? Что с моей женой?» Егор нахмурился и сделал шаг вперед. «Тише, успокойся», — Влада похлопала его по руке. «Не надо к ней ломиться с грацией носорога. Я, собственно, поэтому здесь вас караулю, чтобы все объяснить». Она начала объяснять, а я внимательно слушал. «Люся для меня не чужая, и я тоже за нее беспокоюсь. Как оказалось, даже этого оказалось достаточно, чтобы мои личные проблемы отошли на второй план. Началось все утром, когда Люся почувствовала, что ребенок ведет себя неспокойно. У нее даже ложные схватки начались. И хорошо, что в доме были только женщины, которые не впали в панику, потому что все, кроме Анны, проходил через нечто подобное. Они вызвали целителя и уже собирались звонить Егору, Но тут все прошло. ребенок успокоился, схватки прекратились. Целитель только развел руками и подтвердил, что роды должны начаться где-то через месяц. Также он сказал, что у ребенка сильно повышен магический фон прямо в разы, и он такого никогда не видел раньше. А ваза, которая изменилась в ходе магического выброса, Владе никогда не нравилась, и теперь она стала гораздо симпатичнее. «Думаю, нам пора заканчивать отдыхать. Лучше ушлюсь и под присмотром кланового целителя быть, который знаком с семейным даром». Я стукнул все еще бледного Егора по спине. «Что это твой наследник хулиганит?» «Не знаю». Он покачал головой. «Я пойду к жене. Может, мой сын со мной как-то поделится тем, что его беспокоит». Егор криво усмехнулся, а Вольф кивнул ему, предлагая следовать за собой, показывая дорогу, потому что ни я, ни Ушаков никогда не были в этом доме и понятия не имели, куда поселили наших девочек. Не прошло минуты, как я остался в холле с Владой. «Да, дела...» протянул я, а она стояла, ожидая, куда же меня может понести. Тогда я скинул с плеча небольшую сумку и достал из нее пакет. «Держи. Конечно, дарить такие вещи стоит не в таких условиях, но что теперь поделать? В общем, разбирайте с Ириной и делите, кому что больше подойдет. Это вам от нас с Ушаковым». «Что здесь?» Влада тут же открыла пакет и вытащила древний браслет. «Какая прелесть!» Она бросилась ко мне на шею и поцеловала в щеку. И тут же умчалась показывать сестре подарки. Вообще, мы с Егором решили не заморачиваться и просто сгребли оставшиеся побрякушки в пакет, чтобы подарить Вольфам. Тем более, я им ничего не дарил на рождение детей. Оставшись в холле в одиночестве, я осмотрелся. «И? Что мне делать и куда идти?» «Костя?» Я обернулся. Анна стояла чуть в стороне и куталась в шелковую шаль, словно ей холодно. «Мы можем поговорить? Только не здесь. Пойдем к морю». «Конечно, о чем речь?» И я галантно подставил ей локоть. Она тяжело вздохнула и положила пальчики на мою руку. Мы вышли из дома и прошли почти к пирсу, где стояла, покачиваясь на волнах, красавица яхта. Анна продолжала кутаться в шаль и молча смотрела на море. Оно ее успокаивало, но это и понятно. Для нее это была такая же изначальная стихия, что и для меня. «Мы пришли сюда помолчать?» Я повернулся к ней. «Что ты хотела мне сказать?» «Я беременна», — выпалила Анна, не глядя на меня. У меня была задержка совсем незначительная, но когда пришел целитель Клюси, я попросила его меня осмотреть. Срок еще маленький, но он подтвердил: И еще целитель сказал, что не вполне уверен, все-таки еще очень маленький срок, но, похоже, у нас будет двойня. Я стоял и мог только моргать, как баран, а она повернулась ко мне. Теперь мы молчали вместе, глядя друг на друга. Это. Я начал что-то говорить, но прервался, потому что не знал, что сказать. Аня. Я просто притянул ее к себе, сильно прижимая к груди. Она только пискнула. «Спасибо тебе». «Да отпусти ты меня, ты же нас раздавишь». Ей удалось вырваться. «Ты как хочешь, а я есть хочу. Я еще и поэтому к целителю обратилась, потому что все время что-то жую в последнее время. Скоро растолстею». «Ты так скоро растолстеешь и станешь просто очаровательной». Теперь я улыбался. Наверное, со стороны выглядел как идиот, но мне было на это наплевать. «Я бы тоже что-нибудь поел». «Ладно, я тогда пойду и попробую выбить из Юрки еду. А тебе, похоже, надо пару минут одному побыть, чтобы переварить эту новость». Аня слабо улыбнулась и пошла к дому. Я же остался стоять на берегу. Дотронулся до кармана и нащупал кольцо. Ничего не произошло, но не стоит расслабляться. Решительно вытащив проклятую вещь, я размахнулся и швырнул кольцо в море. «Хватит. Вот кто-кто. А мои дети никогда не увидят этого кровавого ублюдка. Он, к счастью, для всех умер». Его убила любовница, сам виноват. Надо было лучше в постели стараться. Постояв еще с минуту, глядя на волны, довольно лениво набегающие на берег, я развернулся, чтобы идти к дому, и тут у меня в кармане зазвонил телефон. Посмотрев на номер, я быстро ответил. «Слушаю, что у тебя случилось?» На самом деле я слегка напрягся, когда увидел, что звонит мне дед. «Костя, запоминай координаты для телепортации!» Голос деда звучал тихо, как из бочки. «Какие координаты? Ты о чем?» Сказать, что я удивился, это скромно промолчать. «Костя, здесь полог какой-то. Я нашел место с в пологе под потолком, и поверь, мне очень неудобно висеть здесь на одной руке, поэтому запоминай координаты», — рявкнул дед, и принялся диктовать цифры, которые послушно ложились в память. «Мы с Маргов в склепе царицы, нам удалось сюда пробиться, но за дверью беснуется какая-то тварь, а на гробнице полог, я не могу телепортировать нас отсюда. Так что ты переместишься в лагерь. Костя, я в тебя верю, ты сумеешь нас вытащить отсюда». «Саркофаг не разломайте», — процедил я, но связь уже оборвалась. «Да твою мать, как тебя вообще в какую-то гробницу занесло? Решил, что год это слишком много и надо бы ускорить кончину?» Я решительно направился к дому, чтобы предупредить о том, что к ужину меня ждать не стоит.